посвящается серджо и детям о человеческой нежности где ты быть может только в книгах и зет сарайлич путь к надежде путь к надежде выплыла из множества слов мелькнувших за день Эти я прочла в аптеке на прозрачном ящике с прорезью для денег и наклеенной скотчем фотографии ребенка, одного из тех детей, которых необходимо отвезти далеко, чтобы сделать там сложную операцию. Вот именно что путь к надежде. Ворочаясь на подушке, тяжело вздыхаю, смотрю на Джулиано, на его неподвижное тяжелое тело. Он спит, как обычно, на спине, голый до пояса. Время от времени слегка схрапывает, как смирная лошадка, отгоняющая машкару. Надежда. Я думаю об этом слове. В темноте, обретающем форму. У нее, у надежды, женское лицо. Мое лицо, немного растерянное, ведь я привыкла к невзгодам, но, кажется, достойно выдерживаю удары судьбы. Лицо постаревшей девочки, застывшее во времени. И все из-за моей верности и тайного страха. Я выхожу на балкон, вижу привычную картину. Дом напротив, сомкнутые ставни, темная вывеска бара, тишина ночного города, ветер развеивает пыль отдаленных звуков. Рим спит. Спят его радости и беды. Спят окраины. Спит римский папа. У кровати стоят его красные туфли. Телефон звонит ни свет ни заря. Просыпаюсь от громкого звука, спотыкаясь, бреду по коридору. Стараюсь говорить громко, не хочу казаться сонной. Кто это? В трубке шелест, будто в ветвях запутался ветер. Могу я поговорить с Джеммой? Правильный итальянский язык, но слишком отчетливое произношение. Это я. Джемма? Это Джемма? Да. Джемма. Повторяет мое имя и смеется. Внезапно я узнаю этот хриплый, отрывистый смех. Гойка. Пауза. Да. Твой Гойка. Сколько лет пролежала в земле эта бомба. Бесконечный вакуум вдруг взрывается осколками воспоминаний. Его лицо, запах, те далекие годы. Мой Гойка, бормочу я. Конечно, кто же еще? Три месяца пытаюсь найти тебя через посольство. Как странно. Я вспоминала о нем недавно просто так, потому что навстречу шел парень, случайный прохожий, который был на него чуть-чуть похож. Обычный разговор. Как дела? Чем занимаешься? Жил несколько лет в Париже, потом вернулся домой. Мы готовим выставку в память об осаде. Там будут фотографии Диего. Холодок от пола поднимается по ногам, останавливается в животе. Хороший повод. Он смеется. Это его смех. В нем нет настоящего веселья, скорее преодоление легкой, неизменной грусти. «Приезжай». Я подумаю. «Не нужно думать. Приезжай, и все». «Зачем?» «Затем, что жизнь проходит, и мы вместе с ней. Помнишь? Как не помнить» и жизнь смеется над нами, как беззубая старая шлюха. Стихи Гойко. Жизнь, как длинная баллада. Вспоминая его привычку трогать нос, читая стихи, мять его, как воск. Стихи он записывал на спичных коробках, на руках. Я стою босиком — в одних трусах. Гойка жив. Да, он жив. Я спрашиваю себя, почему же я не искала его все эти годы? Почему происходит так, что мы забываем прекрасных людей? Но сходимся с людьми случайными, с теми, кто нам не интересен. не приносит нам ничего хорошего, но просто попадается на пути, развращает душу обманом, превращает в кроликов. Ладно, приеду. Сохшаяся грязь жизни развеивается пылью, И ветер несет ее ко мне. Гойка ликует, кричит от радости. Ветер дул, когда я уезжала из Сараева. Ледяные порывы ветра поднимали пыль, кружили ее по дорогам, засыпали прошлое. Пыль покрывала минареты, площади мертвых на рынке, погребенных под овощами, разбитыми прилавками, с которых некогда торговали разными безделушками. Спрашиваю, Гойка. Почему он стал искать меня только сейчас? После стольких лет неужели соскучился? Я давно по тебе скучаю. Голос пропадает, слышится вздох. Снова шум ветра, дыхание дали. Мне вдруг становится страшно, что разговор прервется, и вновь настанет молчание, длившееся долгие годы. Молчание, которое теперь мне кажется невыносимым. Быстро спрашиваю его телефон. Гойка диктует номер мобильного. Под рукой оказался клочок бумаги, а авторучка не пишет. Надо бы поискать другую, но боюсь, что прервется связь. Шум в трубке усиливается. Я живо представляю себе, как телефонный провод рвется и падает на землю. Искры летят во все стороны. Сколько таких проводов, висящих в небытии, я видела в том городе, отрезанном от всего мира. Цепляю прошлое, царапая на бумаге телефонный номер. гойка, Боюсь снова потерять его. Перезвоню, когда узнаю про рейс. Иду к Пьетро. Перебираю его авторучки, обвожу выдавленный на белом листке номер. Пьетро спит. Из-под простыни торчат длинные ноги. Как обычно, глядя на спящего сына, я думаю, что кровать ему мала. Пора покупать новую. Рядом с тапками валяется гитара, машинально поднимаю ее. Пьетро будет злиться, не захочет ехать. Придется повоевать, чтобы убедить его. Принимаю душ, иду на кухню. Джулиана уже сварил кофе. Кто звонил? Отвечаю не сразу, отрешенно смотрю в одну точку. Пока я стояла под душем, моя кожа казалась мне упругой, как в молодости. Тогда я быстро мылась и выходила из дому с мокрыми волосами. Говорю, что звонил Гойко, и что я хочу поехать в Сараево. Вот так сразу, кажется, он не удивлен. Ты, Пьетро сказала? Он спит. Так разбуди его. На лице Джулиана утренняя щетина, спутанные волосы свисают на лоб, отчего еще больше видна лысина на макушке. Днем он всегда аккуратен обитатель городских джунглей, привыкший к строгости казарм и тишине архивов. Этот беспорядок вижу только я, и мне кажется, в этом есть нечто сокровенное, доверительное. Ощущается аромат нашей молодости, когда мы сидели на кровати, голые, растрепанные и смотрели друг на друга. Мы женаты давно. Я встретила Джулиана 16 лет назад на военном аэродроме. Когда я повторяю, что он спас меня... Джулиана мотает головой, краснеет и отвечает, что это неправда. — Это вы. Ты и Пьетро спасли меня, — говорит он. — Джулиана сладкоежка. Пользуясь тем, что мои мысли далеко, он уминает очередной кусок кекса. — Потом не жалуйся, что у тебя вырос живот. — Это ты жалуешься, а я с собой Владу. Все верно. Он с собой в ладу поэтому всегда такой добродушный. Встает, кладет мне руку на плечо. Думаю, ты правильно сделаешь, если поедешь. Он уловил в моем взгляде сомнения. Я действительно испугалась. Слишком неожиданно обрушилась на меня мое прошлое, моя молодость. А, возможно, лишь тоска по ней. шее холодно. Нужно вернуться в ванную, высушить волосы феном. Я снова робкая, нерешительная девочка, который до старости всего лишь шаг. Нужно как-то все устроить. Договориться в редакции, даже не знаю. Да все ты знаешь. Говорит, что позвонит мне из офиса, попробует найти по интернету дешевые билеты. Не думаю, чтобы за билетами в Сараево была очередь, шутит он. Иду в комнату Петра, открываю ставни. Пьетру резким движением натягивает на голову простыню. Лежит как мумия. В этом году у него случилась линька. Он перерос свое детство, вытянулся и стал похож на большую неуклюжую цаплю. Уходит из дому, ни с кем не прощаясь, и ест стоя у открытого холодильника. Бродит, понурившись, уставившись в землю, будто ищет сокровища. Из-за какой-то глупости провалил экзамены, но вместо того, чтобы поднапрячься и пересдать, демонстративно плюет на все с упрямством, достойным лучшего применения. Оборачиваюсь на его воршливый бас. Сын теперь обращается ко мне лишь за тем, чтобы чего-то потребовать, высказать недовольство. Куда подевался нежный голосок, годами звучавший рядом? Раньше мне казалось, что наши голоса созвучны, мне нравилось разговаривать с ним. Сейчас мне его жаль. Когда сын спит, когда его лицо безмятежно, я думаю, что и он, должно быть, тоскует по тому складному телу, которое, словно какой-то людоед, пожрал переходный возраст. Может, Пьетро ищет его во сне и потому не хочет просыпаться? Я наклоняюсь, стягиваю простыню, прикасаюсь к волосам, теперь жестким, торчащим во все стороны. Пьетро стряхивает мою руку. Все-таки он переживает из-за экзаменов. Сейчас лето. Он уходит из дому с теннисной ракеткой в кроссовках 43-го размера. А возвращается, злясь на своих товарищей, кричит, что не желает их больше видеть. Ведь на следующий год он не будет учиться с ними в одном классе, и получается, будто это они оказались предателями. Мне нужно с тобой поговорить. Он тут же садится на кровати, голый по пояс. Есть хочу. Разговариваем на кухне. Он намазывает на печенье нутеллу и заглатывает эти мини-бутерброды один за другим. Рот у него испачкан шоколадом, на столе крошки, пакет с печеньем разорван — Но я сдерживаюсь. Нельзя же бесконечно его шпынять. Жду, пока он закончит свою трапезу, потом говорю о поездке. Пьетру мотает, а в ответ головой Не хочу, поезжай одна. Сараево очень красивый город. Смотрит на меня с лукавой улыбкой. Да ладно, мама. Зачем этот пафос? Что там делать в этой задрипанной Югославии? Стою, сцепив руки. Еле сдерживаю возмущение. Югославии больше нет. Это другая страна. Петру проглатывает очередной бутерброд. Нутелла капает на стол. Он подбирает капли пальцем, облизывает. Да какая разница? Есть разница? Умоляю его тихим голосом. Всего лишь неделя, Петру. Поедем вместе. Вот увидишь, тебе понравится. Никакого интереса во взгляде. — Че ж там хорошего, мам? — скажешь тоже. — Поедем на побережье. Там великолепное море. Тогда лучше на Сардинию. Чувствую, как слабеют и подкашиваются ноги. А этот идиот размечтался о Сардинии. Пьетро встает, потягивается, идет ставить чашку в раковину. Я смотрю на его спину, вихор на затылке. Тебе действительно неинтересно узнать, где погиб твой отец? Достала мам. Я продолжаю его упрашивать. Голос мой слаб и не уверен. Так Пьетро говорил со мной, когда был ребенком. «Пьетро, пожалуйста, Пьетро! чего тебе? Я встаю, нечаянно опрокидываю пакет с молоком. Что значит, чего тебе? Это же твой отец. Пожимает плечами, смотрит в пол. Достала меня эта история. Эта история его история наше прошлое, о котором он слышать не хочет. Ребенком он был храбрее, любознательнее, забирался ко мне на руки, не боялся спрашивать, рассматривал пожелтевшую фотографию отца, прикрепленную магнитом к холодильнику. Диего на ней совсем юный. Теперь Пиетро вырос и перестал задавать вопросы. Его мирок сжался до мелких эгоистичных потребностей, ему не хочется усложнять себе жизнь. Задумываться. Для него отец Джулиано. Это он провожал его в школу, водил в поликлинику. Это он дал ему подзатыльник в тот раз на море, когда Пьетро нырял на мелководье. Чищу зубы, иду в комнату сына. На ходу надевая куртку. Он в одних трусах играет на гитаре, глаза закрыты, плектр скользит по струнам. Путь к надежде. Вспоминаю эту фразу, случайно попавшуюся мне на глаза. Думаю о Пьетро. Надежды достояния детей. Мы, взрослые, когда-то тоже надеялись. Почти всегда напрасно. Собери дорожную сумку. Небольшую. Ничего не отвечает. Насвистывает. Едем в машине. Утренний рим свинцового цвета. Пьетру на заднем сиденье солнцезащитные очки «Рэй-Бен», блестящие от гели волосы. — Ты, пожалуйста, не расстраивай маму, — сказала вчера за ужином Джулиану. Пьетро позвонил Давиду, своему другу, — предупредить, что не придет на занятия по парусному спорту, потому что уезжает со мной. — Должно быть, друг спросил сына, когда тот вернется. Пьетро опустил руку с мобильным телефоном и спросил меня. — Когда вернемся? Я посмотрела на Джулиану, ответила «Скоро». «Скоро», — сказал Пьетро в телефонную трубку. «До скорого», — говорит Джулиана в аэропорту, целуя меня на прощание, — обнимает Петру, Потом они упираются лбами и несколько секунд стоят неподвижно. «Будь молодцом». «Да, папа». Ставлю сумку на ленту транспортера И вот мы уже в центральной зоне. Идем вдоль светящихся вывесок «Ланком», «Прада», Айве. Колеса моего чемоданчика постукивают в такт шагам. Останавливаюсь, оглядываюсь назад. Джулиана стоит на том же месте и смотрит нам вслед. Ноги расставлены, руки в карманах, как у таксиста, ожидающего пассажира. Безликая фигура в равнодушной толпе. Кажется, что с нашим отъездом он потерял самого себя. Лицо чужое, неподвижное, с глубокими морщинами. В этом мгновении я думаю о том, как он одинок. Заметив меня, он оживляется, машет рукой, улыбается и знаками показывает, что пора идти, надо поторопиться. Смешно округлив губы, посылает воздушные поцелуи. В самолете гитара Пьетро занимает все багажное отделение над нашими головами. Стюардесса не стала придираться. Салон эконом-класса, в отличие от первого, наполовину пуст. Первым классом летят бизнесмены в стильных костюмах. Новые богачи из Восточной Европы, разжиревшие на бедах своего народа. Их галстуки разительно отличаются от тусклой синтетики былых времен. Они читают финансовые обзоры Заказывают шампанское, им приносят горячие обеды, а нам холодные закуски сомнительного качества. Два кусочка ветчины, консервированный зеленый горошек, пирожное в полиэтиленовой пленке. Отдаю свой поднос Пьетру. Он вмиг проглотил всю еду, просит у стюардессы еще хлеба. На английском. Вполне приличное произношение, что меня поистине удивляет. Милу улыбается стюардессе. Глаза у него, как море изумрудного цвета. Летим через Адриатику. Петру жует и смотрит в иллюминатор на синеву, проплывающую внизу, а я на его профиль, чуть размытый от яркого света. Стюардесса приносит хлеб. Пьетру благодарит. Его резкий голос кажется мне красивым. Другие матери хвалят моего сына. Говорят, что он хорошо воспитан. Вот лицемер. Со мной-то он ведет себя по-другому. Пьетро откусывает пирожное, маслянистый брусок, покрытый глазурью, и тут же предлагает мне «мне не нравится, хочешь?» «Я должна за ним доедать, это в порядке вещей». Глазурь тает у него в руке. «Ну так не ешь». Пустые контейнеры Пьетро ставит предо мной, Закрывает свой столик, упирается в него коленями, надевает наушники и удобно устраивается в кресле. Поворачивает голову. «Мам, ты сегодня какой-то тормоз». Я действительно сегодня немного рассеянная. С самого утра. Куда подевалась сноровка бывалой путешественницы? То куда-то запропастились посадочные талоны, то я забыла, через какие ворота нам выходить к самолету, Пьетро озирался по сторонам, зоркий, словно рысь, подмечающий все вокруг. Пропажа посадочных талонов его совершенно не волновала. «Я потела, перетряхивая сумку, а ему хоть бы хны. Тогда поехали домой», — спокойно произнес он, и тут я нашла, наконец эти проклятые куски картона и прикрикнул на него «Шагай». Он выпендривался на досмотре багажа. Не понравилось, что сотрудник службы безопасности решил проверить его гитару. Я объяснила, что человек выполняет свою работу. Пьетро в сотый раз скорчил недовольную мину. Достали. Потом, идя к самолету, твердил, что все это чушь собачья, что легче легкого пройти контроль вооруженным до зубов. Извел меня, перечисляя места, куда можно спрятать украденные из столовой ножи и вилки. Сразу, видно, комиксов начитался. Спросила, взял ли он в дорогу книгу? Нет, экзамены завалил. Ничего не надо читать к следующему классу. Я отдыхаю, сказал он. Когда мы поднялись на борт, стал твердить, что самолет старый, давно отслужил свое. Всем известно, что авиакомпании Восточной Европы покупают на Западе списанные самолеты. Неудивительно, что потом они падают. Вот увидишь. «Про нас будет ролик на YouTube», — сказал он мне. Я подумала, зачем было брать его с собой. С ума можно сойти. Петру закрыл глаза, голова покачивается в такт музыки из iPod. Больше не ворчит, сдался и, кажется, повеселел. В конце концов, он человек увлекающийся, со своими недостатками, но не как многие его сверстники. Все-таки сон его сморил. Рот приоткрыт, голова тяжелела, Айпод продолжает что-то бормотать. За окном белая пена облаков, неподвижное сказочное небо. Я пытаюсь отвлечься. Думаю о предстоящем летнем отдыхе. Мы поедем в гости к друзьям в Лигурию. Их дети — ровесники Петру. Будем ходить босиком, читать, лазить по утесам, ловить в расселенных крабов. Джулиано зайдет в кузнечную лавку. Надо купить болты и петли, починить в доме ставню. С моря будет дуть соленый ветер. Прохладный бархат лигурийских ночей скроет наш возраст, и ничто не помешает нам заняться любовью. Просыпается Пьетро, потягивается, зевая. Я спрашиваю, что ты знаешь про Сараева? Это там убили эрцгерцога? Я киваю. Неплохо. А что еще? Потом началась Первая мировая война. А потом? Ну, из того, что я тебе рассказывала. Молчит. Уставился в иллюминатор. Самолет снижается. Я слышу, как выдвигаются шасси. Кажется, что это колеса, которые вот-вот коснутся земли. Выходят из моего живота. Руки и ноги одеревенели. Смотрю вниз на черный хребет горы Игман. Он все так же лежит, распластавший, словно спящий великан, убитый зверь, спина которого, как темной густой шерстью, покрыта лесной чащей. Я помню эти горы, усеянные цветами. Или то были флажки? Маленькие белые флажки, похожие на лилии, размечали олимпийскую трассу и... Приветствовали с высоты всех, кто приезжал в эту золотую долину, в этот восточный Иерусалим, где снег падал на черные шпили христианских церквей, на свинцовые купола мечетей, на покосившиеся надгробья старого еврейского кладбища. Автобус нас не ждет, через летное поле приходится идти пешком. Солнца нет, небо молочно-белое, Температура примерно на 10 градусов ниже, чем в Италии. Пьетру в футболке с короткими рукавами. На спине лист, конопли и надпись Бог создал траву. Человек придумал косяк. Холодно тебе? Нет.